Глава 7. Возможность, как выразился Цепиш, принести пользу ему и Валахии возникла только через 3 дня. Все это время я провел, не выходя из гостевых покоев. Кстати, при моем первом появлении я нашел там свой мундир, крестик, защитный амулет и даже всю амуницию с оружием. Похоже, вампиры вообще меня не боялись. Больше всего озадачило то, что прощупав украдкой дно планшета, я ощутил в потайном кармане артефактную пулю. Даже не знаю, как к этому отнестись. Либо способ, каким я сумел упокоить дочку глав упыря, остался для вампиров тайной, либо им на такие мелочи наплевать, но это вряд ли. Впрочем, толку от подобных мыслей немного. Все равно воспользоваться пулей не получится, а сдавать ее добровольно я не собираюсь. Во время первой же ночи в этой золотой клетке ко мне в постель забралась Наташа. Да и вообще она проводила со мной больше времени, чем за пределами гостевых апартаментов. Уверен, все это сделано либо с одобрения, либо вообще по приказу Цепиши. Наташа, а тебе не влетит за столь интимные отношения со мной? спросил я за завтраком, намазывая масло на слоеную булочку. Ты же состоишь в горе ми господаря. Девушка сидела напротив меня в одном пиньюаре и маленькими глотками пила кофе. Не беспокойся, мотнула она головой. Моя верность хозяину непоколебима. «К тому же, хотя этот гарем и предназначен не для плотских утех господаря, да моего господина тебе далеко, как и всем другим мужчинам». «Сейчас не понял», — искренне удивился я. «Ты обиделся», — сделала умильно покаянное лицо Наташа. «Не в этом дело. Просто объясни, что именно ты имеешь в виду». «Это трудно объяснить. Я не смогу, а ты не поймешь. Когда господин кормится, я получаю несказанное наслаждение». «К тому же это полезно для здоровья». «Опять не понял». чего тут непонятного?» «Рассмеялась девушка. Сколько, по-твоему, мне лет?» «Чуть за двадцать». От удивления я даже не стал лукавить, как это принято при ответах на данный вопрос. «Мне тридцать семь». «Кикимор у меня в тещи. «А у Кикимора разве бывают дочери? И вообще зачем тебе такая жена?» Удивилась Наташа, но тут же поняла, что это просто разновидность ругательства, и рассмеялась. «Ты серьезно? «Да, только жаль, что скоро я лишусь всего этого», — внезапно погрустнела Наташа. «Из-за меня?» — напрягся я. Девушка, которая не очень-то девушка, вновь рассмеялась. «Успокойся, не всё в этом мире вертится вокруг вас, мужчин. Как объяснил мне домнул Флорин, что-то меняется в моей крови от близости с господином, и скоро она перестанет его насыщать. И что произойдет с тобой дальше?» «Я стану богатой невестой, хотя красота немного увянет. Но с таким приданным любой красавец будет смотреть на меня, как на богиню. И как твой будущий муж отнесется к тому, что твою кровь пил упырь?» «Не называй их так, особенно при местных», — посерьезнела Наташа. «Валашцы обожают Стригоев, потому что видели от господаря и его детей только добро. Но они же кормятся людьми». И что? Да любая девушка в Валаахе с радостью пойдет в гарем, а после с легкостью найдет себе достойного мужа. Кстати, тебе не нужна богатая жена, причем без матушки Кикимры. Было видно, что она шутит, но какой-то блеск в ее глазах все же заставил меня напрячься. Мне вообще не нужна жена. Не то у меня работа, да и характер не тот. Я решил сменить тему и поинтересовался у Наташи об упомянутом ею дом нуле Флорине. Она пояснила, что это старый придворный алхимик из обычных людей, у которого с моей временной опекуншей сложились дружеские отношения. Попытки узнать подноготную вампирской жизни не увенчались особым успехом, а вот Наташа потрошила мой мозг со сноровкой работницы плавучего консервного завода. Нам было скучно, так что отмалчиваться не получалось, но Голливуд мне в помощь. И я опять начал вешать на милые ушки многокилометровую лапшу киношных историй. Лишь на второй день вынужденного безделья меня озадачило то, что Нартов не дает о себе знать, так что я расспросила профессоре Наташу. Она ответила, что ни Цепиша, ни Нартова в дворце нет, укатили в неведомом направлении. Мое заточение в золотой клетке, являющейся еще и медовой ловушкой, закончилось с появлением в дверях здоровенного упыря в хламиде с наброшенным на голову капюшоном. «Вместе с ним явились три господина в непривычной моему взгляду форменной одежде, причем больше всего меня напряг не вампир, а один из служак, оказавшийся недоброй памяти господином Мунтяну». «Рад вас видеть в добром здравии, Игнат Дормидонтович. лучезарно улыбнулся бывший молдавский полицейский, обратившийся, судя по всему, в уже валашского сыщика. Не «Небось еще выдали тридцать серебряников премиальных». «Не могу ответить вам взаимностью», — процедил я сквозь зубы. «Откуда столько злости, господин титулярный советник?» Странный вопрос из уст предателя, проворчал Ян, но все же попытался держать себя в руках. Очень уж смущало присутствие упыря. «И кого же я предал?» — не унимался Янэл. «Как минимум, вы нарушили присягу, да и мне знатно подгадили. Я верен клятве, которую дал своему народу и своему господарю. «А русские цари не могут требовать верности от тех, кого поработили», растеряв большую часть своего благодушия, ответил Мунтяну. «Вы, видно, забыли, что именно один из этих царей освободил ваш народ от османов». Сам не знаю почему, вступил я в политическую полемику. «Освободил?» И Анел побледнел от злости и заиграл желваками. Его акцент усилился. «Я не очень хорошо знаю русский язык, господин Видок». А вот вы говорите легко, но не задумываясь о значении слов, что слетают с вашего языка. «Освободил?» Если бы ваш царь подарил нам свободу, мы бы поставили ему величественнейший памятник в центре Кишинева, и не было бы у империи более верного друга, чем молдавский народ. Но вам не нужны друзья, вам нужны слуги. Если честно, я не знал, что ему ответить, и не только потому, что с фанатиками спорить бесполезно. «Нужно отдать должное, вспышка Мунтьяну быстро прошла, и он сумел взять себе в руки. «Прошу простить меня за нездержанность. Этот разговор не имеет смысла. Вы не русский царь и даже не его приближенный. Давайте вернемся к делу». «Да уж, спор действительно бессмысленный. Сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит». «Я точно знал, что в такие бедные губернии, как Бессарабская, империя вливает кучу золота». И тут возникает вопрос, а на кой черт вообще нужно кормить такого волка? Тут разумнее будет либо убить, либо отпустить. Может, Мунтяну и не мерзавец вовсе, а идейный борец и отважный разведчик? Но удар в лоб и посиделки голышом на цепи все еще свежи были в памяти, так что придушить эту сволочь все равно очень хотелось. И все таки желание выбраться живым из вотчины вампиров было намного сильнее. «Вы правы!» — кивнул я. «Что у вас случилось?» «Ознакомитесь с делом сейчас?» — и Ионел приподнял папку, которую сжимал в руке. «Или сразу поедем на место преступления?» «Давайте сразу на место. а подробности расскажете по дороге». Перешел я на деловой тон и, что самое главное, ощутил такой же деловой настрой. Немного подпортило настроение то, что Монтяну запретил мне брать с собой оружие, даже маленький двуствольник. А вот вампиру, судя по отсутствию хоть какой-то реакции, на нашу возню было плевать, так что запрет являлся личной инициативой следователя. В Бухаресте я не был ни в этой, ни в прошлой жизни, поэтому с любопытством смотрел по сторонам. Замок Дракулы сильно уступал Зимнему Дворцу Русского Императора в плане помпезности, но, если честно, выглядел как-то строже и оттого солиднее. Построен он явно в готическом стиле, с высокими шпилями, вытянутыми вертикально окнами и мрачноватыми изваяниями на контрфорсах. Сам Бухарест, раскинувшийся вокруг дворцового холма, представлял собой смешение старины и новизны в плане архитектуры. Старый стиль являлся отголоском османского владычества, и в нем преобладали плавные линии куполов, сочетающиеся со строгими углами стен и вьющимися узорами восточной росписи. А в новых постройках чувствовалось влияние западных мастеров. Под охраной вампира, которому почтительно кланялись все встречные и поперечные, не замечая остальных членов нашей компашки, мы загрузились в три открытых коляски. Утреннее солнце начало припекать, несмотря на середину осени, но никак не желало сжигать дотла мерзкого упыря. Так что я в полной мере оценил функциональность его хломиды, К тому же сей факт на корню уничтожал миф об исключительно ночной жизни упырей. Как только мы выехали из ворот, меня в который раз посетило ощущение нереальности. Казалось, что я попал на съемку фильма об истории Балкан. Подражая своему господину, жители Бухареста в стиле одежды словно отстали от внешнего мира как минимум на столетие. Среди пышных юбок, корсетов, фраков, треуголок, шляп с перьями и даже разной пышности париков в толпе мелькали народные румынские наряды с вышивками, цветастыми передниками, широварами и постолами. Хватало и восточных нарядов с челмами и фресками. Особо привлекали внимание цыгане в своей вневременной стандартной униформе и с такими же стандартными повадками. Причем на глаза они попадались на удивление часто. В общем, карнавал, да и только. Так что я в своем строгом полицейском мундире выглядел здесь белой вороной, чего и добивался, когда отказался от предоставленной слугами одежды. Как и во дворе замка на улицах Бухареста вампиру кланялись все прохожие. В нашу же пролетку заглядывали только из любопытства к моему нестандартному виду. Янел начал вводить меня в курс дела практически сразу. Ночью убили заместителя примара Бухареста по делам, связанным с городскими канализациями. Его нашла служанка два часа назад. Раньше господарь оставил в управе распоряжение, что для раскрытия убийств можно использовать ваши способности видака. Меня к этому делу прикрепили как вашего знакомца и знающего русский язык. Заявив это, Монтиан лучезарно улыбнулся, и я с огромным трудом подавил желание двинуть ему воскаленные зубы. «Спокойно. Нужно думать о деле. Тем более, что его успешное завершение станет моим пропуском на выход из этого красочного дурдома. К тому же в поведении сыщика я как ни старался, так и не смог уловить ни тени ни издевки». «Место происшествия отцепили? «Конечно», — кивнул Иоаннелл. «Что-то из магических ритуалов там проводилось?» «Нет, хотели использовать ведьму, которая может считывать посмертные проклятия, но я отсоветовал, потому что читал инструкции по использованию в расследовании видоков, Будет таковые окажутся под рукой. Они в Кишиневской управе пылятся уже лет сто». «Вот сволочь!» — сказала обо мне, как о холодильнике, к коему прилагается инструкция. «Но это я уже себя накручиваю». На место преступления прибыли через 10 минут небыстрой езды. Начальник местной канализации оказался человеком небедным, его дом находился всего в километре от замка Куртявеки. Двухэтажное строение с каменной оградой и небольшим садиком выглядело очень уютно, но атмосфера склепа уже окутала это жилище. Мрачные и порой заплаканные слуги лишь усугубляли впечатление. Все время пути до этого дома меня терзали нехорошие предчувствия. «А вдруг опять придется раскрывать какого-то благородного мстителя?» «Мне хватило случая с бедной Лянки, которую я собственноручно подвел под меч дракона». «Да, после я укоротил этого самого дракона на голову, но девушке от этого легче не стало, как и мне». «В общем, в чужой дом я вступал с самыми мрачными мыслями, которые немного развеялись, когда я увидел тело. Точнее, тела». «На тот свет хозяин дома отправился вместе с супругой». Дородная дама лежала у стены, а ее ночнушка была практически полностью залита уже подсохшей кровью. Главного осенизатора Бухареста явно пытали, прикрутив к креслу верёвками, причём пытали безалаберно и грубо. Сейчас помощник примара выглядел крайне непрезентабельно. Ну что же, такого убийцу я передам в руки упырей с большим удовольствием. Прошу всех покинуть комнату, Перешел я на деловой тон, выбирая место для проведения ритуала. Монтиану перевел мою просьбу коллегам, которые тут же ее выполнили, но и Анеллу пришлось немного поуговаривать упыря. Похоже, он здесь не столько для помощи в поимке убийцы, сколько для моей охраны. Не скажу, что лелеял какие-то планы побега, но все равно неприятно. Оставшись наконец-то в одиночестве, я нацепил на лоб гоглы и опустился на колени в углу комнаты. Жертва находилась спиной ко мне, что наверняка даст возможность рассмотреть лицо убийцы. В этот раз обращение к рунам едва не пошло наперекосяк, я лишь в последний момент разделил посыл, чтобы не зацепить крылья. Когда открыл глаза, мир уже изменился. За окном непроглядная темень и обстановку в комнате освещает лишь магическая лампа на стене. В помещении находились четыре человека, если не считать бедной супруги помощника Примара, уже лежавшую у стены. Сам главный синизатор, как и в реальности, был прикручен к креслу, а его допросом занимались три очень колоритных типуса. Это были цыгане. Причем все трое. Не зря меня насторожило обилие представителей крайне беспокойного народа на улицах Бухареста. Еще в своем мире я слышал, что в Румынии этих ребят больше, чем в любой другой стране мира. Им что здесь, медом намазано? Причем коренные валашцы вряд ли имели хоть какие-то кровные узы с ромами, так что родством душ эта ситуация не объясняется». Жертву убийцы пытали с огоньком. В эмоциональном плане. Особо старался ярко разодетый в малиновую рубашку и расшитый золотом жилет кучерявый здоровяк, Он так разошелся, что даже подпрыгивала вдетая в левое ухо массивная серьга. Его эмоции стигали меня удовлетворением и азартом, а вот жертва излучала лишь обреченность и желание побыстрее уйти вслед за супругой. Похоже, допрос подходил к концу. На столе уже высилась изрядная горка монет и золотых украшений, и выбить что-то еще из бедолаги у грабителей явно не получалось. Поняв это, главарь вместо того, чтобы нанести очередную резаную рану... Резко воткнул кинжал в грудь помощника Примара. Предсмертные судороги жертвы, как ни странно, сопровождались волной облегчения. Чтобы не упустить момента, я отрешился от зарождающейся в груди ненависти и использовал эффект удильщика на предводителя убийц. Виртуальная реальность раскололась от моего резкого движения, и я тут же ощутил, как звенит натянувшаяся связующая нить. «Еще немного, и она лопнет, поэтому я инстинктивно подался к окну», Затем, переборов иррациональный страх и отступив к дверям, быстро побежал к выходу. и Ионелл метнулся за мной. Заскочив в пролетку, я ударил извозчика по плечу и ткнул пальцем в ближайшую улочку, ведущую направо от главной дороги. «Туда! Гони туда!» Меня, конечно же, не поняли, но в дело вмешался и Ионелл. Кондучи чаколо!» Извозчик хлестнул лошадей, а я все это время напряженно ждал обрыва нити, но с каждой минутой стремительной поездки напряжение ослабевало. Кстати, в отличие от молдаван, валашцы сонными не выглядели. Возможно, сказывалось бодрящее нахождение под боком упыриного гнезда? Хотя, если верить Наташе, этот факт их только радовал. Но, если честно, что-то мне не особо верится. Пока наш водила прилагал все усилия, чтобы не зацепить кого-то из пешеходов, я быстро описал Иоаннелу все, что увидел во время ритуала, и, судя по недовольному лицу сыщику, услышанное ему не понравилось. Правда, он чуть успокоился, посмотрев назад и увидев там коляску с вампиром. Возница гнал пару гнедых, словно участника гонок-колесниц в римском Колизее. Я давно уже понял, что азарт движения вдоль связующей линии стал для меня своеобразным наркотиком. Приближение цели будоражило, как гончую возбуждает запах зайца. Впрочем, ассоциация не совсем верная. Мои клиенты далеко не зайцы, а волки. К тому же далеко не факт, что на том конце нити скорого свидания с нами ждет одиночка, а не целая стая. Как бывает, чаще всего даже самые дурные предчувствия оказались намного бледнее реальности. Впрочем, можно было бы и раньше догадаться, куда именно могла направиться троица цыган. Мы как-то неожиданно выскочили в пригороды и увидели, что большое поле между двух загородных поместий занято огромным табором. «Раньше ничего подобного мне видеть не доводилось, я бы и сейчас с радостью отказался от подобной экскурсии. На солидном пространстве, словно специально стараясь занять как можно больше места, раскинулось нечто среднее между рынком-барахолкой, мусорным полигоном и птичьим базаром. И без того многоголосый бедлам при нашем появлении перешел в форменный гвалт. Всегда знал, что цыганские дамы очень крикливы, но в таком количестве это нечто феерическое». В сочетании с нарядами цвета «вырви глаз» достигается такой эффект, что сразу захотелось вернуться в тихую и милую атмосферу упыриного логова. Нашу коляску буквально застопорили, окружив голдящей толпой, состоящей в основном из старых цыганок и чумазых детишек. Даже не знаю, что произошло бы дальше, но тут подоспел экипаж с упырем. Толпу словно окатили из полицейского брандспойта. она отшатнулась и даже затихла, что мне показалось истинным чудом. Упырь величаво сошел с подножки коляски и подошел к нам. Иоаннел также покинул транспортное средство и, подойдя ближе к начальству, быстро заговорил. Когда следователь закончил доклад, капюшон утвердительно кивнул. Несмотря на то, что толпа притихла, идти дальше нам все равно пришлось пешком. Мунтиан махнул мне рукой, а когда я приблизился, шепнул «Ведите!» Судя по хриплому шепоту и напряженному лицу, мой недобрый знакомец сильно нервничал. «Ну а мне тогда что делать? Паниковать? Не дождетесь!» Сжав нервы в кулак, я шагнул вдоль ослабевшей виртуальной нити. Это значило, что убийца очень близко. Чем дальше мы углублялись в расположение табора, тем сильнее бесновалась толпа, но пока держалась на опасливом расстоянии. Вокруг нас по-прежнему суетились только женщины до да пары стариков. Мужчины средних лет и юноши держались на расстоянии, иногда мелькая за толпой цыганок, Дети после появления вампира вообще исчезли, как по мановению волшебной палочки. Интересная, скажу вам, тактика. Впрочем, если напрячь память, то можно вспомнить, что в моем мире дела обстоят примерно так же. Просто я еще никогда не видел цыганских стай такого размера. Еще через полсотни метров движения по этому дурдому я ощутил, как меня хлестнуло страхом. Наша с убийцей связь давала возможность ловить отголоски его эмоций, Не останавливаясь, я специально взял немного в сторону от направления Ники и почувствовал, как страх цели немного ослаб. Но сходил с пути я не для его успокоения, а чтобы по отклонению Ники вычислить, где именно находится наш преступник. После того, как мы описали почти полукруг, сомнений больше не осталось. Цель в большой кибитке рядом с красно-зеленым шатром. Сначала я удивился, почему убийца не сбежал, как только в таборе начался переполох но затем понял, что если не учитывать наличие ведока, безопаснее для беглеца места все равно не найти. Даже полк солдат будет искать цыгана в таком огромном таборе до скончания веков. Сообщить своим временным союзникам об обнаружении цели я не успел, потому что нам навстречу приковывая к себе всеобщее внимание вышел представительный седобородый старик в чуть потертом, но еще богато украшенном золочеными позументами одеянии его голову венчал помятый котелок с фазаньим пером. Наш вампир двинулся навстречу старику, обгоняя меня с сыщиком. Да уж, я как-то пропустил момент, когда этот упырь перешел в разряд своего. Но в таком окружении будешь рад любой защите, особенно не имея за душой даже ржавого гвоздя. Когда фигура в балахоне закрыла меня от делегации со стариком, я шагнул ближе к Ионеллу и прошептал, не разжимая губ. «Кибитка справа». Монтяну сделал вид, что ничего не услышал, но тут же, словно эхом моим словам, прозвучал его шепот на молдавском, явно адресованный упырю. Пока мы, несмотря на все еще стоявший в округе гвалт, перешептывались, старик начал возмущенно вещать, размахивая клюкой в опасной близости от лица вампира. «Он что, окончательно впал в маразм?» Даже косясь на кибитку, я не сумел заметить, как убийца выскользнул наружу, пользуясь тем, что внимание незваных гостей было приковано к старику. Просто слушавший барона вампир внезапно исчез и полуразмытой тенью переместился к кибитке, а еще через секунду здоровенный кучерявый цыган в красной рубахе и с серьгой в ухе уже висел в воздухе, дрыгая ногами в бессильной попытке достать ими до земли. «Если я думал, что раньше вокруг царил полнейший бедлам...» то сильно ошибался, потому что через секунду начался настоящий мини-армагеддон. Меня тут же атаковало что-то пестрое и визжащее с тонкими голыми до локтей руками, а в следующий момент острые ногти на этих руках едва не вырвали мне глаза. С большим трудом удалось оттолкнуть от себя вопящую цыганку, и тут же сзади навалилось что-то не очень тяжелое, поэтому не так уж трудно было совершить простейший бросок через себя и отправить гласящий снаряд в полет. Но легче не стало. Меня ухватили за обе руки, и к тому же кто-то укусил за ногу. «Да сколько же можно!» На Янели тоже повисло несколько дам явно не с сексуальными намерениями. После недавнего ритуала запускать крылья было бы неразумно, да и в такой кутерьме пара секунд ускорения вряд ли помогут, но очень уж не хотелось быть разодранным на куски стаи бешеных кошек. Я уже мысленно потянулся к татуировкам на руках, но тут ситуация резко изменилась. В воздухе хлопнул выстрел. Но не он спугнул толпу, а стрекочущий зов упыря, последовавший вслед за выстрелом. Словно загаженная целлофаном, объедками и радужной пленкой нефти морская волна, толпа цыган отхлынула от нас под напором страха. На освободившемся пространстве остались только мы с Ионеллом и все еще удерживающий свою жертву вампир. оглянувшись. Я увидел редкую цепь из дюжины фигур в балахонах. Неужели все закончилось? Для меня возможно, но не для обитателей табора, поднявших руку на Стригоя. Кто бы сомневался, что с упырями такие номера не пройдут. Стоявшие неподвижно фигуры внезапно рванули вперед, и притихшая от страха толпа взорвалась криками боли. В воздух взлетели шлейфы красных брызг — После столь близкого знакомства мне этих ребят в цветастых тряпках любить не за что, но подобный окорот пожалуй, уже перебор. Если верить уверениям Наташи о показательно мирном сосуществовании в валахе людей и упырей, все происходящее, скорее всего, даже не реакция на преступление, а давно назревший акт устрашения. Возможно, это единственный способ удержать в узде подобную публику, для которой наглость уже не инструмент, а способ жизни. Но не мне судить. Своих проблем хватает, особенно учитывая то, что я оказался замазан в всем безобразии по самые брови, а это значит, что нужно как можно быстрее покинуть благодатные земли Валахии с ее очень колоритным населением. Увы, не получилось, и что самое обидное в большой степени именно по моей собственной вине. Монтяну вернул меня в замок, где знакомый лекарь позаботился обо всех царапинах и укусах. А еще я самостоятельно продезинфицировал себя изнутри и немножко снаружи, используя 300 граммов отличного книга. Замеченная мной антисанитария в таборе сильно напрягала, а лечебные артефакты все еще не внушали полного доверия. Немного успокоившись, я тут же отправил Наташу на поиски того, кто может дать мне разрешение на выезд из страны. Вернулась она без разрешения, но с письмом от профессора. Нартов очень просил меня задержаться до их с Дракулой возвращения и дать ему возможность пообщаться со мной на осеннем балу в честь праздника урожая. В письме профессор намекал, что разговор будет очень познавательным, потому что он получил у своего нового покровителя разрешение на выдачу мне некоторых сведений. Мне бы настоять на своем и, упирая на данное господарем слово, все же сбежать из Валахии. Но любопытство почему-то оказалось. Сильнее страха.